Что лично всегда был сторонником не только политического, но и военного союза между СССР и Германией. В военном союзе, пояснил он, мы были бы абсолютно непобедимыми. Даже трудно себе вообразить, что бы произошло, если бы в единый военный союз слились боевые потенциалы СССР и Германии. Разве не об этом мечтал еще Кайзер и Вильгельм II, И не осуществил свои мечты только благодаря неимоверной тупости последнего русского царя. К сожалению, наши вожди снова никак не могут договориться из-за мелких вопросов. В самом деле оживлялся Геринг. Что в сущности нас разделяет? Всего лишь разная трактовка понятия социализм. Мы за национальный социализм, вы за интернациональный. Вы за тотальную национализацию экономики и торговли. Мы предпочитаем иметь многоукладную. Но, мой дорогой посол, я уверяю вас, и вы убедитесь со временем, что были правы мы, а не вы. В мире не существует никакого интернационализма. Это придумали евреи. И будь у них свое государство – И они бы не были интернационалистами. И именно поэтому мы хотим преподать им суровый, но необходимый урок. И вы неизбежно придете к тому же. Вы отбросите еврейский интернационализм и придете к русскому национализму, как мы пришли к немецкому. Один народ, один рейх, один вождь. Национальные меньшинства, если они есть... Считается людьми второго, третьего и прочего сортов, в жесткой и продуманной иерархии. А одно какое-нибудь меньшинство лучше евреев никого не придумать. Лишается вообще всех прав и постепенно истребляется в назидание остальным. Этим остальным будет достаточно радости уже от того, что они не евреи. Вы понимаете мою мысль, дорогой диконосок? Сам деканозов по национальности армянин, то есть принадлежит к национальному меньшинству, которое веками преследовалось и истреблялось нисколько не меньше евреев. Сталин и Берия грузины, тоже представители нацменьшинства, подвергавшегося геноциду со всех сторон, и от монголов, и от турок, и от персов, потерявшего свою Независимость за частоколом русских штыков, чтобы спасти свою нацию от поголовного истребления. А между тем идеи, почерпнутые Диконозовым из бесед с Герингом и другими нацистскими лидерами, и переправленные в секретных депешах в Москву, нашли в сердце Сталина живой отклик. Примечание. Развернув в СССР кампанию великорусского шовинизма с обязательным антисемитизмом, сам Сталин раздирался комплексами собственной национальной неполноценности. Он даже запретил играть себя в многочисленных кинофильмах. Грузинскому актеру Геловани заявил к великому удивлению своих приближенных, Сталин русский человек, и играть его должен русский. И никакого грузинского акцента, так любовно подчеркиваемого в довоенных фильмах. Видимо, чтобы еще сильнее подчеркнуть свою русскость, Сталин обрушил страшные репрессии на все кавказские народы, включая и своих родных грузин. Менгрельское дело, аджарское дело, дело о грузинском языке и тому подобное. Это были первые попытки перенести на территорию СССР в девственном виде идеологию Третьего Рейха. Дальнейшие итоги были еще плачевнее. Сталин погиб, а его империя развалилась. Так всегда случалось в истории, и тот, кто ее хорошо знал, эти события предвидел, а, возможно, и стимулировал.